Укусами комаринами пускай меня наградят. Уйду от той комарильи и выращу тихий сад. И будет в нем птица синяя, глубокий прозрачный пруд, Над ним закат апельсиновый и елочный изумруд. С мостом поравняться радужным на лодочке в том пруду Мне так легко не в заправдошнем, но только в моем саду. Под соснами, кипарисами и трепетом облаков Рассыплюсь обычным бисером в ладонях своих стихов.